можно подумать в остальных стерильно сказал дмитрий михайлович веди давай сразу разговорился подумал он после долгих странствий по кривым закоулкам где по сторонам высились одни только грязные каменные заборы они подошли к небольшой хате на самом берегу моря полный месяц светил на пальмовую крышу и в купе с грязно желтыми стенами жилище напоминало «Вигвам» с детской гравюры английский капитан Кук погибает от руки диких и злобных людоедов в непроходимых джунглях, им нанесенного на карту гавайского архипелага. Со сладким ужасом вглядывался маленький Митя в произведение. Про Кука, как всякий цивилизованный человек, Митя твердо знал одно — Кука съели. Остальные факты биографии мореплавателя были малозначительны. Митя только не твердо понимал, почему храбрый капитан погибает от руки, когда он умер от зубов. И, кстати, если джунгли непроходимые то как туда прошли дикие и злобные людоеды, не говоря уже о самом Куке? В дальнем конце двора, обведенная оградой из булыжника, стояла избачась другая лачушка, менее и древнее первой. Берег обрывом спускался к морю почти у самых стен ее, и внизу с беспрерывным ропотом плескались темные волны. Луна тихо смотрела на беспокойную стихию, и Дмитрий Михайлович мог различить при свете ее недалеко от берега два корабля, черные снасти которых, подобно паутине, неподвижно рисовались на бледной черте небосклона. «Рыбаки ждут, когда луна спрячется». — уверенно подумал Волконский. Велев Фоме выложить скарб и отпустить извозчика, Дмитрий Михайлович взошел в лачугу, каменная лавка, стол, сложенный из каменных же плоских плит, соломенный стул и хищный крюк в стене, какой используют для разделки туш, составляли всю ее мебель. В занавешенное циновкой окно задувал морской ветер, — А где хозяева? — подумал Волконский. — Прям как в России. Заходи и располагайся. Фома засветил восковой огарок, разложил вещи. — Как луна зайдет, тронемся, — сказал он и взгромоздился на стол. — На чем он, интересно, собирается тронуться? — подумал Волконский, укладываясь на лавке и кутаясь в дряблую накидку со следами кустарной краски, которую Фома беззастенчиво выдал за типично мальтийский бурнус, ваше сиядство. Но граф не смог уснуть. Месяц светил в окно, и луч играл на скалистом полу лачуги. Вдруг на яркой полосе, пересекающей пол, промелькнула тень. Волконский приподнялся на локте и взглянул в окно. Никого. Волконский встал, накинул бурнус и вышел на волю. Ночь была волшебна, ветер совершенно стих, волна под обрывом не шелохнулась, давишних кораблей не было видно, и только серебристо-синяя гряда меньшего камина, сливавшаяся с черным массивом гоза позади Да ущербная тихая луна в небе составляли таинственный пейзаж. От сарайчика послышался шорох, и Волконский быстро пригнулся у ограды, опершись рукой о камень. Кто-то верный, но осторожной поступью прошел мимо и скрылся за чертой обрыва. — А, видно, там тропинка, — замерев, подумал граф. Между тем луна начала одеваться тучами, и на море поднялся туман. Наконец послышался новый шорох. Показалась фигура, взойдя на кручу, остановилась. Фигура стояла там, словно вырезанная на фоне неба, из плоской фанеры, какие в русских гарнизонах ставят на стрельбищах. Волконский всмотрелся пристальней, фигура наклонилась, сложила у ног большой сверток и снова замерла, будто зачарованная красотой ночь. Графу показалось на секунду, что его настороженное дыхание сливается с легкой а человека над обрывом. Рука затекла, Волконский с досадою почувствовал мелкую и твердую скальную крошку, впившуюся в ладонь. Он присел глубже, чтобы освободить руку. Человек резко повернул голову, и Волконский явно увидел всколыхнувшуюся за спиной волну волос до самого пояса.